Вот теперь можно про лёхину кошачью теорию. Леха считает, что кошки даны человечеству не просто так. Кошки за нами присматривают. Когда-то давным-давно, так давно, что воспоминания об этом превратились в мифы и сказки, на полупустую землю, едва-едва занятую группками первобытных человечков, прилетели инопланетяне. Зачем или почему они сюда явились, неважно. К кошкам это отношение не имеет. Олёха склоняется к тому, что заявившиеся чужие несколько подкорректировали человечество. Опять же, в каких далеко идущих целях нам без разницы. Они поковырялись в нашем генотипе, возможно, подшили туда что-то своё. Здесь подрихтовали, там пообточили, в общем, довели модель до ума и свалили во свояси. А чтобы следить за дальнейшим ходом развития homo модернизированного, дали человечеству кошку. Такого биоробота-наблюдателя. И не просто наблюдателя. Они куда-то передают картинку, которую видят. Где-то есть операторы, что эти картинки принимают. Кошки — это пушистые шпионы. Нет, даже не шпионы. Видеокамеры, станции слежения. В качестве доказательств надный футуролог лёха ссылается на то, что кошки, в отличие от собак, например, очень устойчивы к селекции. И сколько человечество не билось над созданием кошачьих пород, в результате получается все та же кошка. Различия минимальные А собаки? Сравни, вырла мопса с овчаркой или карликового пинчера с Ньюфаундлендом. Это ж разные звери, ни разу не похожи Ну и кроме того, исторический аспект. Культ кошек в Древнем Египте, в частности, и на Востоке вообще. Возможно, как раз с протоегиптянами поработали товарищи из космоса. И Египет первым получил партию кошек и инструкций по их применению. А манера спать по 18 часов, особенно если объекты наблюдения нет рядом. Она же просто перезаряжается. А любопытство то самое, что кошку загубило. Стоит только человеку заняться чем-то необычным, нестандартным, не тем, что он делает каждый день, кошка обязательно придет на это посмотреть. Лёха мне демонстрировал. «Смотри, колхозница, я дома не танцую. Я вообще не танцую, ты знаешь». Мы с ним уходили на кухню, закрывали дверь, и Лёха начал танцевать. Без кавычек этим словом пользоваться нельзя. Вряд ли кто-нибудь, кроме затерянных джунглях, забытых богами дикарей, способен назвать эти дёрганные телодвижения танцем. но это фигня». Важно, что это редкое для Лёхи времяпровождение. И уже через три минуты кошка, только что мирно почевавшая на открытом ноуте в комнате, начинает скрестись кухонную дверь и требовать, чтобы её допустили до этого веселья. Кстати, когда Лёха пел дома, кошка и ухом не вела, потому что пел он постоянно. Дальше мамаши кошки пристраивают своих котят добрые руки, подбрасывают их к дверям квартир, приносят к домам в деревнях. Он даже утверждал, что увидел, как кошка принесла двух своих детенышей на рынок и устроилась с ними возле мясной лавки. И всем позволяла их гладить. «Забирайте, вон какие они у меня славные!» То есть программа «Кошка в каждый дом» работает до сих пор. А зашкаливающий уровень милоты, который за простяцкий серенький комочек транслирует в окружающий мир, это что, просто так? Мы же все любим котиков! Все это, по мнению моего кузына, встроено в кошек, ну и в нас, соответственно, теми самыми кураторами, что когда-то доводили человечество до ума. Были еще какие-то тезисы, но я не помню. В общем, теперь, за неимением перед носом Лехи, уже в течение трех лет кошка следит за мной и транслирует кому-то мою личную жизнь, вернее, полное ее, этой самой личной жизни, отсутствие. Утешает, что, возможно, цивилизация наших кураторов давно рассыпалась в пыль, мало ли какие беды могли им встретиться на их высокотехнологичном пути, и кошки передают свои послания в пустоту. И так будет до скончания века. Аминь.